ты такой, Мартин Ибер? Артур идет впереди, ты за ним. Артур отпер дверь французским ключом Ты неловко сдернул кепку и вошел Артур шагает уверенно Ты все время боишься зацепить плечом за дверь Или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина Ты чутоков восприимчив, И ты ходишь в перевалку, широко расставляя ноги Ты чрезвычайно чувствителен И невероятно самолюбив И ты не знаешь, куда девать свои руки Ты всегда живо откликаешься на красоту И крахмальные воротнички Натирают красную полоску на твоей бронзовой шее Ни разу в жизни ты не задумывался над вопросом, ловок ты или неуклюж. Все это ново для тебя. Кто ты такой, Мартин Иден? Руфеде, мистер Иден? Садитесь, мистер Иден. Мне так хотелось познакомиться с вами после того, что нам рассказывал Артур. Все это сущий вздор. Но нет, это был такой смелый поступок, тем более, что мой брат ведь вам совсем чужой. Ерунда. Каждый сделал бы тоже на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их не трогал, они набросились на него, а я на них. Ну и отдул их порядком. Правда, кожа у меня на руках пострадала. Ну да зато кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу... Бекарь! Тише! Да, этот Свайнберн. Кто? Свайнберн, поэт. Свайнберн? Да, он самый. У вас шрам на шее, мистер Идден. А? Откуда он? Шрам? Ну, наверное, это было какое-нибудь необычайное приключение. Мексиканец меня хватил ножом, мисс. Была потасовка, а потом, когда я вырвал у него нож, он хотел мне нос откусить. Да, он хотел откусить мне нос. Это Цуинберн. Цуинберн. Я предупредил, что приведу обедать обеда А шрам на щеке? На щеке? Ну да, у вас на щеке. Случай вышел такой. Однажды ночью в большую волну сорвало грот. Грот? Грот? Грот со всеми снастями и трос. Трос? Ну, Трос-то был проволочный, он и стал хлестать кругом, как змея. Вся вахта старалась его поймать, но я бросился и закрепил его. Только при этом меня звездануло по щеке. О, я предупреждал. Какая у него мускулистая бытия шея, бронзовая от солнца. Пышет здоровью и силой. А я предупреждал. Не так громко. Этот Суинберн, давно он умер? Я не слыхала, что он умер. А где вы с ним познакомились? Да я его и в глаза не видел. Я прочитал кое-что из его стихов, он в той книжке на столе, как раз перед тем, как вы пришли. Вам его стихи нравятся? Суинберн потому не сделался великим поэтом, что, по правде говоря, он иногда бывает грубоват. Это не для него. Артур. Какой вы сильный, Мартин. Да, я вообще здоров как бык. Ежели понадобится, могу переварить ржавое железо. Но сейчас вот у меня что-то вроде несварения. Многое из того, что вы говорите, мне не переварить. Меня, видите ли, никогда ничему не обучали. Я люблю книги и стихи и читаю их, как только выдается время. Но только я никогда про них не думаю так, как вы. От Оттого мне и говорить о них. Трудновато. Я вроде моряка в незнакомом море, без карты и без компаса. А мне хочется сообразить, что к чему. Может быть, вы мне поможете. Откуда вы сами столько знаете? Я училась. Ходила в школу. В школу и я ходил, когда был мальчишкой. Да, но ну я кончила школу, а потом ходила в университет на лекции. Вы учились в университете? Я сейчас там учусь. Я слушаю специальный курс по английской филологии. Вы? Сколько ему лет? Так как он, тебе? О, забавен. Ему двадцать лет. Высунув голову из иллюминатора, Мартин посмотрел вниз на молочно-белую пену. Марипоза сидела очень глубоко, и, повиснув на руках, он может ногами коснуться воды. Всплеска не будет, никто не услышит. Водяные брызги смочили ему лицо, он почувствовал на губах соленый привкус. И это ему понравилось. Он даже подумал, не написать ли свою лебединую песню. Но тут же он высмеял себя за это. К тому же не было времени, ему так хотелось покончить поскорее. Для того, чтобы попасть в университет, надо хорошенько знать трик. Что такое трик? Тригонометрия, часть высшей матики. А матика что такое? А матика это математика, арифметика. Простите меня, не знаю, могу ли я попросить у вас совета. Да. Да, конечно. А что? Мне бы хотелось дойти до такой жизни, какой живете вы здесь, в этом доме. Жизнь – это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос, как достичь этого, с чего мне начать. Работы я не боюсь. Если уж говорить об этом, то я в работе любого перегоню. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю, я, может, напрасно к вам обратился, но мне больше не к кому по правде сказать. Дикарь. Этот великан селится сорвать себя окул. Дикарь. Мне бы только знать, с чего начать. Вы сами знаете, чего вам не хватает. Вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала, кончить школу, а потом пройти курс в университете. Для этого нужны деньги. О, я не подумала об этом. Но разве никто из ваших родных не мог бы вас поддержать? Нет, с 11 лет я сам себя содержу, с тех пор, как умерла мать. Так что придется мне и тут самому доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать. Ну, можно с вами говорить откровенно? Вы не обидитесь? Нет, нет, жарьте. Уж лучше мне узнать все от вас, чем от кого-нибудь другого. Ну да. Вам, во-первых, надо бы заняться языком. Да, я знаю, что иногда отпускаю такие словечки. Так вот. Все, что нужно, вы найдете в грамматике. Вот вам учебник. И еще. Можно еще эту книгу? Суиндерна? То, что я тут прочел. Мне и в голову не приходило, что он такой негодяй. Должно быть, это сказывается и в его других книгах. И в этой книге, которую вы читали, есть много строк, которые можно было бы выкинуть без всякого ущерба. Простите меня, мисс, что я к вам полез с разговорами. Правду сказать, я мало смыслю в таких вещах, это не моего умодела. Но я добьюсь того, что это будет моего умодела. Я верю, что вы добьетесь того, чтобы это стало вашим умоделом. Вы такой сильный. Мартин погасил свет в каюте для большей безопасности и просунул ноги в иллюминатор. Плечи его застряли было, и ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему. Он проскользнул и повис на руках. Ты опять напился вчера? Нет. А я напился. Нализался в доску. Биль приволок меня домой. Слышишь, такая была девчонка. Слышу. Марти, что, Джим, что-то я не узнаю у тебя, Март. Скажи, как ты насчет девчонок? Очень? Очень раньше, пока я не начал читать книги. А теперь у меня нет времени. Я не узнаю тебя, Март. Да. Жаль тебя вчера не было у Райли. Там был один красавчик из Западного Окленда по прозвищу Крыса. Ох, и увертлив в драке. Никому из наших ребят не удалось свалить его. Увертлив, говоришь. масляная рожа мне было 11 лет а мне 13 ах ты так другие мальчишки хвалили меня и давали советы следуя которым я непременно побью тебя те же мальчишки давали такие же советы и мне ах ты так но открылись ворота типографии я тебя завтра вздую Завтра я буду на месте. Мартин повис на руках. В тот миг, когда его ноги коснулись воды, он разжал руки. Вы делаете успехи, Мартин. Руф, это вы... Что касается грамматики... Когда вы исправляете мой язык и произношение, я чувствую такое... Мартин, Мартин, мне так хочется переделать вашу жизнь, Мартин. Спасибо, Русь. Я думаю... Вы меня слушаете? Да-да. Ну вот, возьмите мистер Бетлер. Ему сначала ни в чем не было удачи. Так. Его отец умер от чихотки, так что мистер Бетлер оставался совершенно один. Он поступил в типографию на первых порах зарабатывал 3 доллара в неделю. А теперь он зарабатывает до 30 тысяч в год. Русь... Он постоянно думал о будущем. Он отказывал себе в удовольствиях. Он откладывал сколько-нибудь каждую неделю ценой любых лишений. Он, вероятно, жил как собака. Питался должно быть. Он сам себе готовил на керосинке. Питался должно быть, хуже нельзя. Но он хотел сделать карьеру, а не просто иметь кусок хлеба. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего отца. Подумайте, рассыльным на 4 доллара в неделю. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу. Пари, держу, что у него катар. Да, но он... он наверное, что? он сердитый и скучный, как старый филин. И никакой радости нет ему от его 30 тысяч. И, наверное, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или нет? Но это ему и не нужно. Он по натуре, конечно, угрюмый, серьезен. Еще но... бы ему не быть. На 3 до да на 4 доллара в неделю. Молодой парень а сам себе стряпает, чтобы отложить деньги. День работает, ночью учится, только и знает, что трудится и никогда не поразвлечется, никогда не погуляет. Даже и не знает, должно быть, как да, это делается. Да, но он ведь чего достиг-то теперь? О, слишком поздно пришли его 30 тысяч. Сейчас уже на эти 30 тысяч он не купит того, что мог бы купить тогда на 10 центов. Ну, там леденцов каких-нибудь, когда был мальчишка, или Орехов, или билет на галерку. Ну, погодите, я ведь еще не Досказала своего рассказа. Знаете, Русь? По совету моего отца он поступил в юридическую школу, так. сделался адвокатом угу. и вернулся в контору в качестве младшего компаньона моего отца. Да, да, да. Это выдающийся человек. Да. Он уже несколько раз отказывался от места в Сенате Соединенных Штатов. И мог бы стать, если бы захотел, членом Верховного Суда. Да, это выдающийся, выдающийся человек. Выдающийся? Выдающийся. И все же, что-то в вашем рассказе плохо вяжется с моим понятием о жизни и красоте. Но такая жизнь должна нас всех окрылять. Я никак не могу найти достаточного обоснования для всех тех лишений и нужд, которые претерпел бедный мистер да Мекклер. как вы не понимаете, такая жизнь, это, это, это же пример для... Если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за влечения к прекрасному, я бы это понял. Его жизнь доказывает, что человек с упорством и с волей может всего добиться в жизни. Есть что-то жалкое в карьере мистера Бэтлера, и она не очень вдохновляет меня. 30 тысяч долларов – это, конечно, неплохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожают их ценность. Мартин! «Масляная рожа». «Ах ты так! Ай!» Я хорошо провел эти восемь месяцев Я научился правильно говорить и думать И я лучше узнал самого себя Ах ты так! ай! С одной стороны я смиренно сознавал свое невежество С другой чувствовал в себе великие силы Ах ты так! ай! Я видел огромную разницу между собой и своими товарищами Но не мог понять, что эта разница Лежит не в достигнутом, а в возможном То, что я делал, могли делать и они Но внутри меня происходила какая-то работа Говорившая мне, что я способен На больше. Ах ты так! Ай, я был восхищен красотой мира! И мне хотелось, чтобы Руф любовалась красотой вместе со мной! Я решил описать величие Тихого океана! Итак, ай, э, ай, эта мысль пробудила во мне творческий импульс, и мне захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И в ослепительном сиянии возникла великая идея. Я буду писать. Я буду одним из тех людей, глазами которых мир видит, ушами которых мир чувствует. Так! ай, ай, ай. А! Ай, я буду писать все, поэзии прозу, романы, очерки и пьесы, как Шекспир! Ай ай, ай! ай! Это настоящая карьера! И это путь к сердцу Руфи, куда какому-нибудь мистеру Бетлеру, который получает 30 тысяч в год и мог бы стать членом Верховного Суда, если бы захотел! Ай! Ай! Ай! Писать! Писать! Писать! Писать, писать? Мартин рожал руки. Белая, теплая волна подхватила его. Бил, постой, куда ты, а? уж не хочешь ли ты удрать от меня? Как вас зовут? А вы мне разве сказали, как вас зовут? Да вы и не спрашивали. Меня и в самом деле зовут Бил. А -а -а. Верно, верно. Подите вы. Бил? Бил, Пит, никак иначе. Врете. Ну пусть будет Бил. Как я и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе. Давно ушла с консервного завода? Вы почем знаете? По рукам. По рукам? По шрамам и царапинам. А, это есть. Ну и что? Ничего. Пойдемте? Куда? Куда-нибудь. Выпить кофе, поесть мороженого. В программе есть одна ошибка. Я сегодня занят. Вздумали навестить больного друга. Нет, зачем? У меня свидание с одной девушкой. Не врете? Честное слово, правда? А со мной когда? В другой раз? Можно? Я пошла. Идите. Меня зовут Лизи. Лизи Каноли. Я живу на Пятой улице у рынка. У меня свидание с вами, Руфь. Я не хочу других свиданий. Белая теплая волна подхватила Мартина. Марипоза прошла мимо него, как огромная черная стена, сверкая огнями еще освещенных кое-где иллюминаторов. Итак, мистер Бетлер, дорогой Мартин, смог. Руфь, я сочиняю. Сочиняете? Да. Пишу. Пишете? Да. Я решил стать писателем. Писателем? Да. Хм. <с> ну, видите ли, литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не специалист, конечно, я просто высказываю общеизвестные истины, Но ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно три года, а то, пожалуй, все пять. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому очень многие хотят стать писателями и пробуют свои силы. А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности? Даже если у человека есть способности к ремеслу кузнеца, разве этого достаточно? Так что же вы мне посоветуете? Но только помните, что я действительно чувствую, что могу писать. Да вам надо учиться. Независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы вы карьеру ни избрали. И оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу. Да. Но вы можете и тогда продолжать писать. Потому что без этого не будет и учения. Ох, я все забываю об этом. И почему вы не родились с готовым доходом? Я предпочитаю здоровье и воображение, а доходы придут. Я бы много делов наделал ради... Ради другого чего Ой, зимой. только не говорите делов. Вы правы. Это ужасно вульгарно. Ну, поправляйте меня. Пожалуйста, всегда. Я с удовольствием. У вас очень много хорошего, Мартин. И мне хотелось бы, чтобы это все стало еще лучше, Мартин. Лепите, лепите из меня что вам угодно. Пароход шел быстро, и едва Мартин успел подумать об этом, как очутился уже далеко за кормой и спокойно поплыл по вспененной поверхности океана. Садитесь на куртку, Руфь. А вы? А я люблю сидеть прямо на траве. Садитесь. Красота. Она сделала свое дело. Кто? Трава. Она исполнила свое жизненное назначение. Не понимаю. Трава питалась влагой зимних ливней, боролась с первыми весенними ураганами, цвела и кормила насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, а теперь... свершив свой долг перед миром. Мне кажется, что вы перестаете понимать красоту из-за этого вашего практического подхода. У красоты есть свое значение. Вот смотрите, я взрываюсь лицом в траву, и этот запах, который я вдыхаю, рождает во мне тысячи мыслей и образов. Ведь я вздохнул запах вселенной, я слышу песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу и смерть. Бесконечные видения возникают в моем мозгу, и мне бы хотелось передать их вам, всему миру. Но как мне сделать это? Язык мой скован. Я хотел словами передать вам все, что я чувствовал сейчас, когда вдыхал аромат травы, и ничего у меня не вышло. Какой-то бессвязный набор слов. А мне так хочется говорить. Ну, вы отлично говорите. Но это невозможно. Нельзя рассказать, нельзя передать. А вот мистер Бэтлер всеми признанный оратор. Да что там, мистер Бэтлер? Газеты, газеты, газеты, покупайте газеты газеты, газеты, газеты, газеты, газеты, газеты, выстрел в Белом доме, Париж больше не в моде, обезьянка Бетти протестует, газеты, газеты, газеты.